Третье. Следствие. Само назначение Шуйского председателем следственной комиссии кажется достаточно красноречиво свидетельствует в пользу невиновности Гудунова. Ведь Василий Иванович принадлежал к семье, среди членов которой правитель менее всего мог искать себе соучастников. Чтобы устранить этот довод, указывали на недавнюю женитьбу Дмитрия Шуйского, брата Василия, на свояченица Гадунова Малюте Скуратовой. А с другой стороны, товарищи Шуйского, Калишнин, Дьяк Елизар, Вылузгин и митрополит Геласий представляли де все по поруки своего полного послушания. Пусть будет так. Все протоколы следствия сохранились в московских архивах, Не хватает лишь немногого, но официальное издание преувеличило значение этих пропусков. Пропуски, если их и в самом деле так много, касаются лишь подробностей, сравнительно несущественных. Документ этот несчетное число раз был анализирован, подвергаем самой кропотливой и порой чересчур суровой критике. Конечно, следствие Шуйского и его товарищей нельзя назвать образцовым. Да и странно было бы искать таких образцов в юридических памятниках XVI века. В их произведении легко можно заметить кое-какие упущения, понебрежности и много странностей. Так не достает показаний главного свидетеля, царицы Марии. Ее, оказывается, не допрашивали. Показания большинства других свидетелей чрезчур согласны между собой и производят впечатление, хорошо заученного урока. Очных ставок не делали, когда это было явно необходимо сделать. А в других случаях не допрашивали порознь, когда это послужило бы на пользу дела. Горожане, селяне, чиновники всех степеней, попы, архимандриты, игумены, простые священники, из которых один прозываемый огурец, лишивший жены, недавно перед этим был разжалован в Пономари, дворцовые слуги, повара, поварята, и истопники, холопы — все были призваны сразу, и хором повторяли за Василисой Волоховой рассказ, явно бывший отголоском чужих слов. Все они признаны свидетелями-очевидцами, а между тем многие из них явно не могли ничего видеть. Это подозрительное однообразие, однако не всеобщее. В форменном противоречии со всеми остальными находятся показания Михаила Нагова, и в частности они свидетельствуют об относительной искренности обеих сторон при допросе. Кажется, этот документ был составлен не на месте допроса. В нем есть указания на такие действия следователей, которые они могли исполнить только впоследствии, только уже в Москве. Этого обстоятельства вполне достаточно, чтобы объяснить отмеченные выше недостатки в соблюдении формальностей. Наконец, следователи упустили начать дело сначала, а именно, они не осмотрели внимательно тело жертвы. Они не видали его. Наоборот, еще прежде чем приступить к делу, они допустили, как уже добытое следствием, самое существенное – что именно они и должны были вывести на свет Божий. Смерть царевича и род этой смерти. Они признали достоверным, что малолетний Дмитрий в припадке черной немочи нанес себе смертельный удар, и все свое старание употребили лишь на то, чтобы выяснить, кто подлежит ответственности за этот несчастный случай или за его последствия. Итак, главным образом они затеяли дело против нагих, обвиняя их в том, что те без достаточного повода подстрекнули перебить Бетеговского и его товарищей по несчастью. Однако источник этот и в теперешнем его виде не может быть окончательно отвергнут. История человечества перестала бы существовать более чем наполовину, если бы мы без дальних рассуждений отвергали подобные, еще более сомнительные свидетельства. Даже время, когда так было изложено событие 1591 года, дает ему превосходство перед вторым официальным повествованием, которое спустя 15 лет, и на этот раз явно, было внушено посторонними делусоображениями или легендами. В 1591 году обстоятельства события были еще в полной силе и потому не дозволяли полного искажения, Толкуя их произвольно, следствие не могло, вероятно, изменить самой сути дела. Вот эти факты, как они выясняются на основании официального дознания. С некоторых пор царевич Дмитрий прихварывал. У него обнаружилась наклонность к падучей болезни. Во время недавнего припадка он поранил свою мать свайкой и укусил палец одной из представленных к нему женщин. Чтобы исцелить ребенка, обратились к знахарю, а когда случилась беда, обвинили его в порче царевича. Эти сведения, собранные следствием, не могут быть все до одного явной выдумкой. Накануне несчастья больному стало лучше. Мать повела его к обедне, а, вернувшись домой, позволила играть во дворе. На следующий день царица поступила так же. Ребенок остался с мамкой Василисой Волоховой, кормилицей Ириной Тучковой, по мужу Ждановой, называемой в некоторых документах Дарьей, и постельницей Марии Колобовой, по мужу Самойловой. На заднем дворе к ребенку присоединились четверо товарищей, мальчики из сословия жильцов. Петр Колобов, Важен Тучков, Иван Красенский и Григорий Козловский. Стали играть в тычку, попадая ножами в цель. Вдруг у царевича начался припадок эпилепсии, падая, ребенок поранил себе горло ножом, который собирался метать. Дмитрий скончался не тотчас же. Брат царицы Григорий застал своего племянника еще живым, а он прибыл на место происшествия немало времени спустя, когда тревога разнеслась уже по всему городу. Кормилица с криком подхватила ребенка на руки, на крик ее прибежала мать, Ребенок был ранен, но, очевидно, с первого взгляда нельзя было сообразить, насколько опасна была рана. Что же делает мать? Надо было бы ожидать, что она кинется на помощь ребенку и вырвет его из рук кормилицы, виновные в непростительной оплошности. Ведь, конечно, было безумием позволить ребенку, страдавшему подучей, играть с ножом. Но нет. Как я уже указывал выше, Рассказ Василисы Волоховой послужил основанием и, так сказать, лейтмотивом для большинства показаний, собранных следствием. А ведь если верить мамке, царица в этот трагический момент не занялась ни раненым, ни кормилицей. Она все свое внимание обратила только на нее, мамку. И эта мамка становится главным лицом и почти, можно сказать, главной жертвой драмы. Заметим, кстати, эта женщина вышла в люди по милости царицы. Будучи низкого происхождения, она проникла во дворец и получила звание Большой Боярани только потому, что снискала благорасположение последней супруги Грозного. И вот покровительница и ее любимица вступают в драку. Раненый ребенок тут же, но одно чувство воодушевляет и побуждает действовать мать. Гнев. Она схватила полено и с размаху ударила Волохову. В то же время она указывает на сына мамки, Осипа, как на убийцу царевича.